Глава восемьсот четырнадцатая. «Птица». Когда практик поздней ступени бессмертия отправился под землю, пылинка, а точнее сосредоточие эссенции клона, переместилась. С помощью культивации поздней ступени о владении душой он телепортировался в другое место, потом перекинулся в птицу и с пронзительным клёкотом присоединился к пролетавшей мимо стае. И Ван Боле было бы лучше, что вы поймают, поэтому изменил внешность ещё раз, когда почувствовал исчезновение потока божественного сознания под землёй и посланных в разные стороны обманов. В образе пера он медленно упал в реку. На дно рек он погрузился в блестяка мушка. Там он превратился в рыбу и поплыл дальше по течению. Когда догорела благовонная полочка, стая птиц с пронзительным криком замертво рухнула на землю. Рядом с ними возник мрачный как туча старик. Рассмотревшись, ему не удалось обнаружить Ван Боле. Ему хотелось рвать и метать, чтобы какой-то жалкий практик стадии владения душой смог сбежить от него, настоящего бессмертного. Если об этом кто-то узнает, на его репутации появится нестираемое пятно. Больше всего его взлило, что он купился и пошёл по ложному следу. Настоящий мастер перевоплощений. Старик заскрежетал зубами, его противник оказался по-настоящему неуловимым. Чувство бессилия он утробно зарычал. И ван раскинул божественное сознание на многие километры и, наплевав на последствия, нанёс удар. Везде, где оно проходило, всё живое дрожало и погибало, но не ван бола. Да, так и старика он в образе рыбы переместился ещё раз, ввыды, взраделся поражения. После перемещения он принял форму практика божественного клана и поспешил дальше. Это было не последнее переплащение ван бола. В пути он иногда превращался в безобидных зверьков, пробегавших мимо Иногда в насекомых, чтобы немного отсидеться в какой-нибудь трещине или ложбинке, несколько раз он даже брал личину людей, попавших на планету вместе с ним. Постепенно он уходил всё дальше и дальше. Расстояние между ним и стариком увеличивалось крайне медленно, но он упорно шёл вперёд. Наконец он забрался настолько далеко, что дальнейшая погоня стала практически невозможной. Старик на поздней ступени бессмертия очень хотел поймать Ван Буэлэ, но в итоге он потерял его след. Он сразу же приказал всем отрядам бесконечного клана начать поиски человека в маске свиньи. Им вряд ли удастся его найти, но лучше делать что-то, чем просто сидеть сложа руки. Глобаков в душе бессмертный понимал, что отрядвойна в клана более лишь приманкой. Как только свиноголовый появится, он точно не упустит его. Солдаты бесконечного клана на всей планете с оскарожидным блеском в глазах взялись за поиски. Такие масштабные поиски стали настоящей катастрофой для остальных участников задания. Хотя на самом деле бесконечный клан Эскол только человек в свиной маске. По приказу Бессмертного они приняли меры предосторожности против возможных самозванцев в своих рядах. Растерзанные захватчики планеты немедленно набрасывались на любого, кто не принадлежал к бесконечному клану. Они убивали избранников патриарха Бушующее пламя, а если сделать это не получалось, то они спрашивали человека в маске свинье. Заброшенных на планету людей изнутри жгала ненависть. Они и вправду не знали места нахождения человека в маске свинье. Но во многих частях планетов вспыхивали стычки, снядаемые и горечь, что многие были вынуждены отказаться от здания. Они стали прятаться, чтобы дождаться окончания о суток и безопасно переместиться домой. Сейчас в их головах была только одна мысль по возвращении найти человека в свиной маске и убить его. Всё это видел патриарх бушующее пламя. С одной стороны, умелое использование Ванболе техники переоплащения для бегства показывало его умение придумывать новые планы на лету. С другой стороны, ему ещё никогда не доводилось видеть, чтобы засланные им люди так ненавидели кого-то из своих. Пока на планете царил хаос, довольный собой, Ван Буоле опять перекинулся в птицу. С ветки раскидистого дерева в лесу он наблюдал, как в ушине пролетает отряд практиков Бесконечного Клана. «До конца осталось около десяти часов», — подумал Ван Буоле, чувствуя первые признаки головной боли. Ван согласился участвовать, чтобы заработать аллох кристаллов и довести количество убийств до достаточно высокой отметки для прорыва техники Ока Кошмара. Ранее всё шло как по маслу. Он убивал практиков бесконечного клана, зарабатывая кристаллы и усиливая технику Ока Кошмара. Чувствовал себя Ван Боле прекрасно. Ока Кошмар достиг достаточно высокого уровня, отчего его культивация поднялась до пика поздней стадии Влодения душой. По прикидкам Ван Боле в таком темпе он мог достичь прорыва культивации под конец задания. Всё-таки ему противостояли довольно сильные бойцы Бесконечного клана, что было как нельзя кстати. «Я влип!» — сгоречи подумал Ван Буле. Чистя пёрышки, он размышлял о своём незавидном положении. От раздумий его оторвал крик, прозвучавший у него в голове. «Помоги! Помоги мне!» Птичка вздрогнула как от удара током, а она вспорохнула с ветки и окинула взглядом окрестности. Раскинутое божественное сознание ничего не обнаружило, что встревожило Ван Буала ещё сильней. Голос постепенно слабел, пока вовсе не стих. Он не заметил ничего странного в окрестных лесах. Приземлившись на другую ветку, он задумался. Это уже второй раз. Он не забыл первый призыв о помощи. На сей раз голос был намного яснее, что показалось ему странным. И опять его посетило необъяснимое чувство, будто голос исходил из-под земли. «Его слышу только я? Или нет?» Ван Буала всмотрелся в честь у леса, На пушке, там, куда он посмотрел, появился здоровяк в бычьей маске. Он на огромной скорости влетел в лес, не сбавляя хода, он тревожно крутил головой. Благодаря маске его аура быстро слилась с окружением. Не взглянув в ту сторону Ван Боле, то он бы вряд ли вообще его заметил. Тот мужик? При виде знакомого Ван Боле мысленно рассмеялся. За здоровяком гнались два-три допрактиков бесконечного клана. Их возглавляли двое практиков на поздней ступени на великой завершённости о владении душой. «Этот мужик, похоже, тоже разворошил осиное гнездо. Почему за ним гонятся столько народу?» С удивлением подумал Ван Буле. Здоровяк спрятался под кроной большого дерева и использовал какую-то неведомую технику, чтобы замаскировать свою ауру. Сам он никуда не исчёз, но проходящие мимо практики Бесконечного клана почему-то его не заметили. Ван Буле прищурился и прилетел на ветку дерева, где спрятался здоровяк, чтобы получше всё рассмотреть. Ван Боулэ сразу заметил что-то в руке здоровяка. Его преследователи, вернувшись с пустыми руками, заблокировали перемещение в этом районе и продолжили поиски в другой части леса. Только тогда здоровяк смог с облегчением выдохнуть. Кажется, он не мог долгое время находиться в этом состоянии. В руке он сжимал изумрудный зелёный листок. Выглядел он совершенно обычно, словно его недавно сорвали с какого-то дерева. Но способность полностью маскировать ауру наглядно демонстрировала всю его необычайность. Лован бы волы заблестели глаза. Он раздумывал, а не поприветствовать ли старого знакомого и не попросить ли одолжить ему этот листочек. Здоровяк смачно харкнул на землю, свиноголовую блюдок. Я столько раз участвовал в этих вылазках, но ни разу бесконечный клант Акнес не сходил с ума. Свинолец заслуживает смерти. По возвращении переломаю ему кости и сдеру с него кожу. Всё это здоровяк прошептал полушёпотом, когда он уже собирался уйти. Птичка на ветке наверху внезапно издала пронзительный крик, и Искоса посмотрела на него.